Глава вторая. 1927 год. Февраль. Пятая. Москва. «Как твое самочувствие?» — поинтересовался Фрунзе, входя к Дзержинскому. «Не дождетесь», — шутливо ответил он, запомнив понравившуюся присказку Михаила Васильевича. «Это хорошо», — расплылся в улыбке наркома. Но выглядишь уставшим, замученным. Да, уезжать на юг и бросать дела нам обоим чревато. Надо бы где в ближайшем Подмосковье сделать санаторий. С процедурами, бассейном, массажем и диетическим питанием. Чтобы и здоровье поправлять, и руку на пульсе держать. Не будет ли перегибом? Немного нахмурился Феликс Эдмундович. «Так не только для нас. Что в РККА, что в ОГПУ и НКВД хватает людей, которые надорвали свое здоровье на работе. И их нужно лечить. Вот, подобрать врачей, процедуры и вперед! Пускай оздоравливаются. Ну и мы заодно». «Ну, если так, то да». «Я слышал, что в Сиаме или где-то в тех краях есть настоящие мастерицы массажа. Даром, что женщины. И не смотри на меня так, никакого разврата. У них культура массажа очень развита. А это, по сути, мануальная терапия, которая сильно улучшает состояние тела, особенно при такой, как у нас, сидячей работе». К ним бы я еще добавил какой-нибудь спорт легкий, плавание регулярное и так далее. — Ничего в этом не смыслю, — покачал головой Дзержинский. — Но я поддержу. Дело хорошее. Дальше они перешли к кадровым вопросам. К лету 1926 года В ОГПУ числилось чуть более 1,2 тысячи сотрудников. При этом в центральном аппарате находилось порядка шестой части. Вот с центрального аппарата Дзержинский чистку и начал. Ягода все еще сидел в подвале. Меньжинский отправился на пенсию по состоянию здоровья и был сослан на лечение на Кавказ. Остальные... Почти все руководители и начальники этого аппарата также либо вышли на пенсию, либо бежали, либо были прямо арестованы. Равно, как и многие их подчиненные. Для закрытия ответственных ключевых должностей Феликс достаточно просто нашел людей, подтянул из НКВД, благо, что их требовалось немного. А вот для должностей попроще людей уже у него не хватило. Во всяком случае, проверенных и более-менее подготовленных. Подтягивать кадры из регионов не хотелось, они не были проверены. И, судя по всему, имели как бы не большие проблемы, чем в центральном аппарате. Он обратился к кадровому резерву армии, то есть к Фрунзе. И в самые сжатые сроки в ОГПУ стали поступать фельдфебели и вахмистры старой службы на строевые должности. Да, это не их профиль. на их уровень образования и адекватности, как правило, заметно превосходил тех, позиции кого они замещали. И главное, они умели достаточно точно выполнять инструкции. Вплоть до режима вахтера. Спорный момент. Но он дал свой эффект, и центральный аппарат ОГПУ из шайки-лейки, по сути, случайных идей, превратился в довольно жесткую и хорошо организованную структуру, которой можно было отдать приказ и не контролировать его выполнение вручную. Для поднятия же уровня профильной компетенции все эти Унтера уже к началу 1927 года прошли через краткие курсы и продолжали учиться в том самом центре, который Фрунзе и Дзержинский уже к тому времени создали. Более того, их всех обязали получить еще и подходящие профессии — профильное гражданское образование, хотя бы средне-специальное, но лучше высшее, и нарезали сроки дорожной карты. Причем унтера, получившие шанс, не стали воротить носа, и ответственно взялись за дело, со всем возможным рвением. Самым первым результатом подобного решения стало то, что по Москве посыпались старые порочные связи. Бывшие унтера, не устроившиеся в новом мире, имели свои счеты как с партийцами, так и с уголовниками. Жили-то они все эти годы несладко Старые сотрудники, конечно, остались, единично как раз такие вот, как сам Феликс, идейные. Но они этим фельдфебелям не мешали, отнюдь даже помогали, поскольку видели их рвение по работе и отсутствие мутных схем, то есть принимали, по сути, за своих. Партия, конечно, на все эти игры Дзержинского и Фрунзе смотрела крайне прохладно. «Почему?» Так ведь эта чистка привела к тому, что у многих партийцев, в том числе высокопоставленных, оказался сломан их маленький бизнес, из-за чего резко упал их уровень жизни до совершенно неприличного уровня, до зарплаты. К чему они оказались морально не готовы, как и их жены, а особенно их жены. Впрочем, пока они помалкивали, надеюсь что гроза отгремит и все вернется на круги своя. В конце концов, Дзержинский тряс только своих людей и разного рода воровские малины. Партийцев же, если и привлекал к ответственности, то рядовых. Вот они и мыслили. Все люди хотят жить и жрать. Причем жить как можно дольше, а жрать как можно слаще. В партии считали, что когда эта возня закончится, можно будет все вернуть на круги своя. А то может и больше отжать. их эти воспринимали деятельность Дзержинского очень прохладно, но открыто против нее не выступали. Тем более, что он делал большое дело, чистил московские банды, которые представляли в 1920-х годах весьма нетривиальную и всеобъемлющую беду с прекрасно укрепленными малинами. И вероятность быть ограбленным, а то и убитым этими ухарями была даже у наркомов или у членов Политбюро. Да, конечно, его деятельность несколько ломала бизнес, их бизнес, но это не беда. С мошенниками дела вести как-то проще, чем с тупыми и агрессивными мастерами гопстопа А денег это приносило много больше. Так что параллельно с процессом чистки центрального аппарата ОГПУ всей верхушкой и средним звеном московской партийной организации шел поиск продуктивных мошеннических схем и исполнителей для их реализации. К началу 1927 года первичную задачу Дзержинский решил и готовился к чистке уже региональных аппаратов, поэтому нуждался в новых унтерах. Вот и обратился к Фрунзе. У того ведь тоже имелись определенные виды на этих ребят. Он их активно привлекал в армию и требовалось согласовать столь щекотливый кадровый процесс, чтобы не переругаться из-за них. — И на заводы. Их нужно поставить на заводы, — заметил нарком. — Так мы и так на все заводы военные поставили таких унтеров Не только на военные. При каждом заводе должен быть особист, чтобы приглядывать за его работой и хищениями. Сам же уже понял, насколько все это сурово. — С этим бы разобраться, — отмахнулся Дзержинский. А я не говорю, что сейчас. Ты очень правильно поступил, что начал с центрального аппарата. Рыба, как говорится, гниет с головы. Приведешь в порядок его, потом ключевые региональные аппараты, потом остальные, и только потом уже можно будет создать сеть на всех более-менее крупных предприятиях и объектах. На тех же ключевых железнодорожных узлах. Ты представляешь, Как это раздует аппарат? Его все равно раздувать. Люди не стальные. Их нужно умеренно нагружать, чтобы на долгой дистанции не упали, как загнанные лошади. Это мы с тобой, бессмертные япони Другие люди так не могут. Заметил Фрунзе, напоминая ему шутку, рассказанную уже не единожды. Не сильно, конечно, раздувать. Но второе точно плюс отдельно группа спецназа и штат выездных бригад оперативников. «Иногда мне кажется, что не я, а ты управляешь ОГПУ», — несколько раздраженно фыркнул Дзержинский. «Так я просто говорю, высказываю мнение», — пожал плечами Фрунзе. «Со стороны. И с удовольствием выслушаю твои соображения относительно армии» все мы люди все мы человеки и у любого может глаз замылиться или он от усталости чего то пропустит решение же принимать тебе и только тебе все верно покивал феликс это я так ворчу устал коснулись беседе они и тучкова он оказался тесно связан с так называемым ягодным делом через генриха и его связи, оставшиеся еще со времен свердлова он реализовывал изъятые церковные ценности далеко не все, но весьма много те самые что регулярно пропадали после конфискации и дзержинский не знал кем его заменить, потому что он вроде как успешно занимался церковными делами. — А успешно ли? — отхлебнув из кружки, спросил Фрунзе. — А разве нет? — Если хочешь, я тебе расскажу, как это все выглядит со стороны простых крестьян и обывателей. Если нету и помолчу. А то ты и так вон уже ворчишь. — Ты обиделся, что ли? — Шутишь? — С чего? — Ты просто устал, и я не хочу тебя пустой болтовней перегружать. Сам я в церковных делах не силен, и могу только пересказать, что слышал краем уха. Ты ведь знаешь, я с простым людям охочий поболтать». «Знаю, знаю», — расплылся в улыбке Феликс Эдмундович. на раз подойдешь к заводу и с каким-нибудь слесарем языками зацепишься. А у директора местного симпатов сойдет, пока он стоит и наблюдает за тобой в окошко» мой человек думал что у того сердечный приступ случится за время разговора и ведь не зря беседовал а кто говорит что зря очень дожидельно да и этот жучок себя выдал с головой немного пошутили посмеялись вспоминая тот забавный эпизод после чего фрронзе перешел куда более серьезной теме к деятельности тучкова Если очень кратко, то его усилия ведут к тому, что РПЦ теряет централизацию. Это плохо? Это катастрофа. Смотри сам. Пока у церкви есть единый центр, она является единым телом, единой структурой. С ней можно как-то адекватно взаимодействовать, через ее руководство. Если добиться ее системного раскола, потребуется договариваться уже с каждым из осколков. А это уже намного больше усилий и проблем. Посмотри на старообрядцев. Ты хоть представляешь себе объем усилий, который нужен для того, чтобы с ними о чем-то договориться. У них, по сути, в каждом селе своя церковь. И соседи им не указ. Я утрирую но лишь для того, чтобы подчеркнуть катастрофичность этого пути. «А зачем с ними договариваться?» — нахмурился Дзержинский. «А как вы мыслили с ними вообще взаимодействовать?» «Расчленить и извести, построив атеистическое общество? У нас около 80-90% населения или верующие, или как-то ассоциирующие себя с религией. Но на долю РПЦ порядка 70% верующих, а может и больше. Много, согласен. Образование и просвещение позволят им перейти в атеизм. Брось! Если человек верующий, то, скорее всего, это с ним будет всю жизнь, так как это форма его мировоззрения, часть его бытия даже если он станет на людях утверждать обратное. А теперь представь, церковь разбивается на массу несвязанных между собой осколков и уходит в подполье. Ведь она находится под ударом, и уход в подполье, согласись, вполне естественный для нее шаг в сложившихся обстоятельствах. И делает она все это, имея вот такую монументальную среду, поддержки у населения представил спешу тебе напомнить что у нее опыта существования в подполье куда больше чем у всего революционного движения вместе взятого и в куда более суровых жестких условиях мрачная картина получается раздраженно потеряв лицо прошептал феликс эдмундович как несложно догадаться Оказавшись в таком положении по нашей вине, церковь вряд ли станет выступать нашим союзником и начнет вести очень мощную подрывную деятельность. Ты что-нибудь читал о Кавказской войне? Вот мы ее и получим. Тогда при формальном доминировании у нас земля под ногами гореть будет из-за того, что буквально каждый имам, то и священник, станет вести проповеди, призывающие с нами бороться. Ты нагнетаешь. Даже не начинал, а могу. Хочешь, расскажу тебе о том, чью сторону займет церковь, загнанная нами в подполье, если союз ввяжется в большую войну. А вместе с ней и люди, для которых эти священники будут авторитетом. «Или, быть может, ты сам догадаешься?» Дзержинский грязно выругался. «Тучков с компанией не действовали эффективно. Нет. Они вредили. Да так сильно, что не пересказать. Строго говоря, принести Союзу больше вреда на этом поприще попросту невозможно». «Но... черт! А теперь еще один момент». Я его тоже не расслышал. У нас в Союзе юридически свобода совести и церковь отделены от государства. Так? Так. Свобода совести говорит о том, что каждый волен верить в то, во что пожелает. То есть правовой основы преследования, собственно, церквей у нас и нет. Отделение же церкви от государства говорит о том, что ни одна религия в Союзе не может быть государственной. Так? И что? А то, что современное движение воинствующих безбожников, который породил Тучков совместно с Луначарским, соорудило некую форму религии, основанную на отрицании православия. Атеист получается у них не человеком, который живет вне парадигмы веры. В рамках научного мышления. Он у них получается человеком, который верит в то, что Бога нет. Верит, понимаешь? А это верный признак религии. Они продвигают атеизм как религию. Быть может, ты уже обратил внимание на то, Как Луначарский трудится над созданием культа почитания Владимира Ильича Ленина? Человек он, безусловно, заслуженный был. Но Луначарский создает его культ, по сути, новое божество. Как это воспринимается верующими? Как сотворение себе кумира? Хмуро произнес Дзержинский, который мечтал в детстве стать католическим священником. И уж то-что о заповеди знал на зубок А если почитать отдельные высказывания этих деятелей, то они заходят куда дальше и утверждают, что они ведут с Богом борьбу. А ведь богоборчество и атеизм — разные вещи. Ребята явно заигрались. Или, быть может, они это делали осознанно? Так или иначе, но для простых верующих это все очень сильно отдает банальным сатанизмам. Ведь богоборчество в сути своей что? Восстание против Бога. А кто у нас главный небесный бунтарь? Правильно. И как следствие, поддержки советской власти на селе это никак не добавляет. Особенно из-за неудачных параллелей с нами. Мы ведь получаемся богоборческой властью. Со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Сатанистов ты зря привел. За что купил, за то и продал. Так уж сатанистами и называют. Подавшись вперед, спросил Феликс. А то и похлеще. Люди-то куда более щедрые в таких оценках. Да и основания, вероятно, есть. «Отличные от простых умозаключений! Какие еще основания?» В свое время, работая в УБОП, Михаил Васильевич слышал о доме Жемчугова в Курске, где в 1990-е нашли в подвале своего рода гекатомбы с замурованными и явно принесенными в жертву подростками. Анализ останков показал, что они относились к периоду от начала XIX века до конца 1930-х, то есть их там около века убивали и замуровывали. Вот Михаил Васильевич и поведал отрывочно эту историю, подавая ее как слухи, дескать, слышал. Решил навести справки, дом действительно мутный, местные жители разное болтают, а сотрудники ОГПУ Курска его словно в упор не видят. Так что он туда дальше не полез. Ни его зона ответственности. «Но... зачем? Какой смысл?» «Не понимаю», — покачал головой Феликс. «А то ты не знаешь!» — смешливо фыркнул Фрунзе. «О чем?» о том что еще в самом начале в чек пришло очень много <къем> старобрядцев и какая связь старобрядят старообрядцу рознь этим словом называют очень много различных течений приличная доля которых христианство уже давно никакого отношения не имеет кроме самоидентификации мрачно усмехнулся фрунзе и поведал ему массу всего интересного например про тюкальщиков секту старообрядцев которые считали будто бы вознестись в царствие небесное можно только погибнув как можно более болезненным образом и старались в этом помочь всем до кого руки дотягивались даже если эти все не сильно рвались в рай самый популярный способ В вознесении у них был связан с разбиванием костей молотками, через что их «тюкальщиками» и прозвали. Или другой пример — секта бегунов. Они проповедовали отказ от социальных институтов, денег, работы, законов мирских и так далее мутя воду везде и всюду. Сами же при этом активно побирались, выклянчивая деньги — совершали преступления, грабежи, убийства и вообще вели себя крайне деструктивным образом. Кроме того, их не рассловили на ритуальных убийствах как подростков, так и детей, для получения крови, идущей на их ритуалы. Так, например, в некоторых группах бегунов считалось необходимым раз в год совершать причастие кровью. И брали они ее отнюдь добровольно и по капельке, из-за чего местные жители, когда узнавали о появлении в их краях этих кадров, могли легко устроить самосуд и перебить их от греха подальше, и так далее. И по мере того, как Фрунзе рассказывал про этих прекрасных людей, Дзержинский все сильнее и сильнее обхватывал голову руками. Михаил Васильевич еще в бытной свою работе в УБОП со всем этим зверинцем познакомился. По бумагам. И знал, что вся эта гадость и во времена РФ нет-нет, да попадались в руки оперативников. Как и о том, что именно эти люди в основе своей хлынули в советскую милицию и ЧК на заре их становления. Их начали чистить только ближе к концу тридцатых Но очень осторожно но серьезно же взялись лишь после войны и более-менее разобрались как бы не к началу 1970-х. В 1930-е же обычной историей было увольнение из НКВД людей за сочувствие к тем же тюкальщикам или даже, прости господи, с копцам Простое увольнение. О том, какие художества там натворили эти веселые ребята, даже и речи не шло. А ведь именно с этими замечательными людьми связаны многие перегибы на местах в работе органов, выразившиеся как к фабрикации дел 1920-х, 1930-х годов, так и во внесудебных расправах. Не только с ними, конечно, но без них ничего бы не получилось. Фронзе об этом знал отчетливо и постарался столь неприятные сведения осторожно донести Дзержинскому, объяснив, чем это грозит, и повернув вопрос так, будто бы деятельность Тучкова по сути своей контрреволюционная и откровенно вредительская. Дескать, он, как и в свое время Свердлов, стремился как можно сильнее навредить революции, сорвать ее, настроить против нее широкие массы людей. Почему он решил, что Дзержинский не относится ко всей этой тусовке? Очень просто. Феликс любил детей и сделал для беспризорников очень много. А еще по работе в органах он запомнил, не всякий, кто не любит детей, сатанист, но всякий сатанист не любит. Именно поэтому Михаил Васильевич и решил разыграть с Дзержинским эту карту. — <truth> Кошмар! — тихим, словно бы за могильным голосом произнес глава ОГПУ, когда нарком по военным и морским делам замолчал. — Теперь ты понимаешь, во что тебя втянул этот... эффективный сотрудник. Осознаешь, что о тебе и всех нас из-за него и его подельников думает простой люд? Феликс Эдмундович невольно перекрестился и буркнул студия царва», после чего замер и изумленно уставился на Фрунзе. Но тот вообще никак на это не отреагировал, словно этот поступок был чем-то обыденным и повседневным. Сильно задерживаться после этой дискуссии он у Дзержинского не стал. Знал его характер. «Сейчас ринется все проверять. Возможно, даже сам в Курск поедет». Мешать и отвлекать его не имело никакого смысла. Вышел на улицу, вдохнул полной грудью морозный воздух. И улыбнулся. Этот разговор он давно готовил. Да только случая не представлялось подходящего. Слишком уж дивную и редкостную хрень творил этот Тучков с аккомпанией. Из-за него и в армии разброты шатания, и в тылах, Так что если Дзержинский сделает нужные выводы, можно будет как минимум это безумие прекратить. Он скосился на курящего прохожего. Самому тоже хотелось. Но он продолжал крепко работать над своим здоровьем. Поэтому табаком не баловался. Пусть и хотелось. В эти годы курили едва ли не все. Во всяком случае, такое впечатление создавалось. И это получалось крайне заразительно. Нарком тяжело вздохнул, проводив взглядом очередного курильщика, и нырнул в автомобиль. Теперь его ждал завод ОМО, откуда с утра звонили. Дескать, они готовы продемонстрировать результат по созданию одного ноу-хау, важного и крайне нужного, а именно универсальных транспортных контейнеров подходящих размером для того, чтобы установить их на 20-тонную железнодорожную площадку. Ну и, как следствие, первый в истории сидельный тягач для их транспортировки на базе амо ф 15 Понятно, выглядит как насмешка, но Фрунзе, если я опережал время, то не сильно, потому что в Союзе и так появились первые в истории сидельные тягачи. В 1932 году первый опытный сделали на базе знаменитой полуторки, ГАЗ-АА, и таскал он вполне уверенно полуприцеп с тремя тоннами груза. В том же году на базе АМО-2 сделали еще один, уже пятитонный провели еще несколько экспериментов, и в 1936 году в серию пошел 8-тонный ЗИС-10, сделанный на базе не менее знаменитого Захара. -5. Так что Михаил Васильевич, если в этом плане и шел с опережением времени, то не намного И фундаментальным ноу-хау в его случае были лишь универсальные грузовые контейнеры и идея их перевозки по единой схеме — корабль-поезд-грузовик с максимально быстрой перегрузкой кранами. Понятно, что контейнеры современного образца сделать не получалось в силу развития металлургии, технологии и общих производительных сил. И получалось заметно хуже, но это было не так уж и важно. Потому как те удобства, которые открывались при использовании даже вот таких убогих контейнеров, перекрывали все их недостатки. В целом технология не выглядела сложной, но проблемы имелись и упирались почти полностью в сидельный тягач. Ведь привычного размера контейнер тяжелый, и АМО-F-15, даже модернизированный, мог его потянуть лишь по дорогам с твердым покрытием и на весьма скромной скорости, что было обусловлено КПП с увеличенными передаточными числами и подключенным демультипликатором. Так что теперь перед наркомом стояла весьма непростая задача. Как быть? Ведь сидельный тягач грузоподъемностью в 20 тонн сделать не так-то и просто. И вряд ли получится быстро. А ждать пока там, что разработают и запустят в серию, не хотелось. Единственным решением в этой ситуации было создание контейнеров поменьше, половинных, с уменьшенным потоком брутто-массы, что позволяло как можно скорее запустить это все в дело. Запусти выпуск седельных тягачей на существующей автомобильной базе, хоть как-то. Хотя бы по нормальным дорогам, с последующим переходом на полноразмерные, позже, когда для этого появятся возможности. Даже в таком варианте эта идея выглядела крайне выигрышно, радикально ускоряя погрузку-разгрузку-перегрузку товаров из-за чего многократно повышалась эффективность логистики и снижался простой. Впрочем, кроме технических проблем, имелись и организационные, и даже политические. Да, в лице Бухарина Фрунзе нашел очень деятельного союзника в этом проекте. А там еще и Орджоникидзе вроде как заинтересовался, и иные. Но нарком не обольщался. Просто точно не будет». Ведь хватало и противников, причем высокопоставленных, да и лобби грузчиков существовало немалое, которое таким образом лишалось львиной доли своих заработков, особенно в портах.